Глава 17. А что, пацаны когда-то научились складывать пальцы в правильный кулак и бить в челюсть? К счастью, девушке применять такие навыки еще не приходилось, но тут этот подлец сам напросился. Тело сработало быстрее разума и секунды не ушло на то, чтобы хоть и изящный, но довольно крупный женский кулачок чувствительно приложился к мужскому лицу. Александр от неожиданности сделал шаг назад, пару-тройку раз доводилось получать пощечины, но вот чтобы женщина и хук справа, такое он себе и представить не мог. Ульянка, получив некоторую свободу, еще и добавила пинком по голени. «Вот зараза! Еще и дерется!» Сашка смотрел на девушку так, будто впервые видел. «Было больно, но не так, чтобы очень, скорее обидно». «А ты веди себя, как скотина, почаще. Могу и вилами приложить». Ульянка уперла руки в бока и притопывала ногой. Означенный инвентарь спокойно себе стоял у стеночки метрах в пяти от нее. Помню, что силой ничего не решить и всегда можно договориться с человеком, все же хотелось приложить черенком одного дубиноголового коневладельца. «Это же не человек, баран упертый!» – подумала она. «Не появляйся больше в конюшнях!» – прозвучало в порядке приказа. «Я запрещаю!» «А то что?» – Ульянка выгнула бровь. О, этот жест ей удавался превосходно. «Опять потискаешь и свалишь?» Она была зла. Тело ныло, губы горели, а вместо жаркого секса у нее банальный скандал на секс любила. Была за приятные шалости и эксперименты, но вот найти нормального партнера – целая история. Два раза сходив в отношения по большой любви, поняла, что как-то ее вот эта сторона жизни не сильно устраивает. Качество и количество не вдохновляло. С третьим не сложилось по причине махрового эгоизма того в постели и ужасной педантичности в жизни – Но тут уже она не страдала от разрыва, потому как замуж и не собиралась. «А вот Артурчик был хорош, но как-то вот часто случалось без огонька. А что за секс, когда вдруг в процессе можешь параллельно думать о делах? Вот-вот, сплошное разочарование». Тут же наконец-то нахлынуло такое возбуждение, что Улька была готова повалить Ковыльского прямо здесь, не сходя с места. Я сверху, а то спину поцарапаю. Вот и все мысли, которые остались в ее голове. Когда мужчина весьма-весьма симпатичный тебе, целует с таким жаром и напором, и так прижимает, и ласкает, что разум отключается, а потом буквально приказывает на глаза не появляться. Вот это облом. Такой обломище, что просто слов нет. Девушка бы и не отреагировала так остро, будь динамщик холодным и сдержанным, но некоторые части тела недвусмысленно намекали на обратное. «Наш девиз непобедим, возбудим и не дадим», – прошипела улька и модельной походкой пошла к выходу. Уже возле ворот развернулась и крикнула «Динамо ты, Сашка!», нанеся тем самым удар еще и по гордости мужчины. «Зараза!» Кулак силой впечатался в стену, но легче не стало. «Ну и кто тебе виноват? Сам дурак». Сильнее всего в этой перепалке пострадала его гордость. Надо же было так завестись, чтобы лапать женщину средь белого дня чуть ли не на виду у работников. В любую минуту кто-нибудь из них мог войти. Хорошо хоть частные лошади содержались в другой конюшне, и клиенты их видеть не могли. В таком кровожадном состоянии Саша пошел с очередной инспекцией по своим владениям. Улька быстро шагала в сторону дома, костеря, на чем свет стоит тестостероновых самцов оптом и одного конкретного в частности. Она не придерживалась того, что секс – не повод для знакомства, но и причины такого нелогичного поведения мужчины не видела. В конце концов, взрослые люди, свободные и идееспособные. Так какого чёрта тут происходит? Сначала игнорирует, потом лапает, потом орёт. Бухтела Уля себе под нос. «Потрясающий образец мужской логики. И этот человек утверждает, что это у меня нет мозгов». Рука после удара немного побаливала, но она чувствовала мстительное удовлетворение. Морда каменная. Девушка потрясла ушибленной рукой. «В следующий раз огрею чем-нибудь тяжелым. «Не приходи, не появляйся», — передразнивала она Александра. «Я ему что, дурочка безмозглая? Попутал с нимфами?» Ты чего такая растрепанная? Валентина удивленно смотрела на всклокоченную племянницу, что-то невнятно бормочущую себе под нос. Растрепалась. Ни в чем не повинный Кет полетел в угол. Растрепал и слился. Как занятие. Устала? Тетке было интересно, что, а точнее, кто привел Ульянку в такой вид. Серый отпечаток пятерни на светлых джинсах красноречиво свидетельствовал в пользу мужчины. Очень. «Это оказывается очень тяжело», – Ульянка протопала на кухню и плюхнулась на стол. «О наличии некоторых мышц я даже не подозревала. Зато Фёдорович очень милый». «А, тебя поручили старому дамскому угоднику», – Валентина заулыбалась. «Очень милый старичок и очень хороший тренер, но слишком любит женский пол. Благо он уже в том возрасте, когда такие замашки вызывают умиление». Уже после всех домашних дел, лежа в постели, Улька пыталась анализировать сегодняшний день. Ей очень понравилось общаться с пожилым тренером, он был как добрый дедушка. Однозначно море позитива принесла езда верхом, а общаться с малышом было ни с чем не сравнимым удовольствием. Жеребец напоминал огромного ласкового кота, очень спокойный и терпеливо сносящий десяток неуклюжих попыток девушки влезть в седло. Но ну и, конечно, без внимания не остался сумасшедший поцелуй. Голова закружилась только от одного воспоминания, а по телу побежали мурашки. Столько страсти было в мужчине, просто ураган, и смело бы их, но этот придурок взял и все испортил». Вот же гад какой, но кто его за язык тянул? Девушка ворочалась в кровати, усталость, и эмоциональное перенапряжение мешали уснуть. Мысли крутились вокруг Ковыльского и его крепких рук на ее попе. Не появляйся, бе-бе-бе! Ага, сейчас спешу и падаю. У меня завтра практически свидание с Фёдоровичем!» Поэтому на следующий день Ульяна, как ни в чем не бывало, снова появилась на конюшне, сверкая улыбкой и декольте. Не глубоким, но весьма соблазнительным. Бледно-золотистый загар уже лег на кожу девушки, придавая ей сияющий вид. Всего за какую-то неделю она перестала быть бледной молью, теперь выглядела здоровой, полной сил, да и чувствовала себя отлично. Маленькая корректировка внешности убрала нарочитую призывную сексуальность, открыв внутреннюю притягательность. Некий шарм, против которого было очень сложно устоять. И вроде изменения минимальны, но такой эффект. Впервые за долгие годы она себе нравилась и делала то, что хотела. Так что следующие несколько дней в комплексе наблюдалась странная картина. Стоило Александру заметить высокую красотку или услышать ее голос, как он тут же менял маршрут, а порой и банально прятался за стену. Эдакие кошки-мышки. Ульяна же гордо шествовала с видом королевы и просто жаждала пообщаться с конем владельцем желательно с чем-нибудь тяжелым в руке. В субботу снова пожаловала Ромка, на этот раз с матерью, осмотреть место проведения мероприятия и заодно провести собеседование. Валерия Максимовна легко выпрыгнула из джипа и прошла сразу в офис. «Привет, Саша!» – она обняла мужчину, который стал ей почти сыном. «Ну как ты тут? Не скучаешь?» – спросила с улыбкой. «Совсем в город дорогу забыл, так и одичать недолго». А он уже, ехидно вставил друг. Здравствуйте, Валерия Максимовна! Ковыльский всегда был рад видеть Ромкину маму. Она обладала твердым характером и умела добиваться своего совсем как ее муж, как водится, занималась благотворительностью и меценатством, руководила общественным фондом и вела довольно активную жизнь. Жаль, что не предупредили о приезде. Все номера заняты. Не беспокойся, отмахнулась она. Я немного покатаюсь на Валькирии и вернусь в город. Собственно, есть у меня задумка одного мероприятия, которое хочу провести здесь. Заодно и посмотрю Ромкину протеже. Сын прямо-таки настаивает взять ее на работу. Интересно стало, что же там за барышня такая? «Валентины Павловны племянница», – скривился Саша, и это не ускользнуло от внимательного взгляда Валерии. «Очень симпатичная племянница. Модель». Ромка, как всегда, сиял, посмотрев на экран телефона, выглянул в коридор. «Мам, Ульяна уже здесь! Заходи!» – махнула рукой стоящей на пороге девушки. Мама не кусается. Войдя в кабинет, Ульяна оробела под строгим взглядом моложавой дамы, которой было хорошо за 50. Романовская сохранила прекрасную фигуру, подчеркнутую тщательно подобранной одеждой – А вкус у нее есть. Зеленоглазая шатенка встала со стула и стала обходить девушку по кругу, как породистую кобылу. «Так вот за кого просит сынуля!» Наконец-то произнесла она. «Надеюсь, это не потому, что вы с ним спите. А на тех фотографиях у вас крайне глупый вид. В жизни выглядите лучше!» Ульянка в шоке распахнула глаза. Саша сломал карандаш, что крутил в руке. А Ромка возмущенно выпалил. «Мам, ты из-за кого меня принимаешь?» «Не спит. Уже хорошо. Внешность привлекательная, одета вполне прилично. Итак, Ульяна, давайте знакомиться. Меня зовут Романовская Валерия Максимовна, и мне нужна помощница. Нынешняя через несколько месяцев уходит в декрет. Подыскиваю ей замену». Связи с общественностью, организация мероприятий, расписание и еще миллион, и одно дело, которое выполняла Нина, могут лечь на ваши плечи при условии, что вы будете приняты. «Я никогда не работала в этой сфере», – честно призналась девушка. «Светский обозреватель, не очень успешный, как видите». Скину тебе на электронную почту концепт мероприятия, почитаешь, ознакомишься, продолжила Романовская, пропустив реплику Ульяны мимо ушей. Через три дня жду идей по организации, логистике, затратам. Если будет хоть одна отдельная мысль, начнешь готовить подробный план, параллельно вникая в суть работы. Нина передаст тебе все дела. На сегодня все. Ульянка покинула офис на негнущихся ногах. Это было самое странное собеседование в ее жизни. Так вот, куда решил трудоустроить роман? Помог так помог, думала она, идя в сторону дома. Сегодня занятия у нее не было, пришла специально ради этой встречи. Ужас! Она же подумала, что я любовница ее сына. Мам, зачем так строго? напугала бедную девушку. Ромка уселся во второе кресло, но разглядывал Сашу, сидевшего с весьма недовольным видом. Проверяла стрессоустойчивость. Надоели безмозглые курицы, бледнеющие и краснеющие от упоминания одной только фамилии. Мало приятного узнать, что эта работа нужна им по большей части из-за тебя», – Валерия посмотрела на ухмыляющегося сына. «Скорее бы ты уже женился. Возможно, тогда хотя бы часть девиц отпадет». «На Ульяне? Хоть сейчас!» Второй карандаш тоже был сломан.